Глава 31. Виктория. Рэйвен стучится и просовывает голову в дверь. «Чёрт возьми, Ви, пытаешься выставить меня за марашкой?» «Не прибедняйся», — хихикую я, застёгивая ремень. «Парни Брейша влюбились в тебя, когда на тебе были дешёвые спортивные штаны и двухдолларовая майка. Я её утащила из магазина, так что она обошлась мне бесплатно», — дразнит Рэй и садится на край моей кровати. «Точно, я и забыла. Давай одели». Начинает она. Ребята мало говорили о том, что, по их мнению, произошло у Марии. У них есть свой детектив, но я уверена, что знаю гораздо больше, чем они. К ним это не имеет никакого отношения. Мою мать настигло прошлое, а я получила предупреждение. Рэйвон откидывается назад, опираясь на руки. Ты уверена, что готова? спрашивает она. А что такого? Мы идём на концерт, где будет полно людей. «Да, но мы будем сидеть в ложе у всех на виду. Каждый из нас на расстоянии вытянутой руки, и нам некуда будет деться, если...» «Я говорила тебе прошлым вечером, и позапрошлым вечером, и сегодня утром, Рэй. Я пойду. Я в порядке. Перестань». Она кивает, берет мой телефон и тут же кладет его на место. «Вы хоть разговариваете?» «Нет, почти нет». Он выпустил пар и замкнулся в себе. В школе он делает вид, что все в норме, но это для других. Я никак не реагирую. Ты думаешь, он говорил с Малори? Я пожимаю плечами и направляюсь к шкафу, чтобы взять туфли. Не знаю, но если честно, не могу представить, чтобы он пошёл к ней после того, как она не пришла. Нет, не уверена. Я тоже. Надевая туфли с леопардовым принтом, поднимаю взгляд и вижу, что Рейвен хмурится. Что не так? Её губы на мгновение поджимаются, но затем она садится прямо и складывает руки между колен. «Если я задам тебе вопрос, ты скажешь мне правду?» Я на мгновение задерживаю на ней взгляд, а затем встаю и поправляю на себе топ перед зеркалом. Я уже устала прятаться. Ты можешь спрашивать о чем угодно, и я скажу тебе правду. Я все думаю, почему Мэлори пришла, чтобы поговорить с тобой. Как-то странно передать сообщение через незнакомую девушку, которую она видела со своим бывшим. Я встречаюсь с ней взглядом. «Может быть, вы...» «Ты права?» Мгновенно реагирую я. «Действительно, было бы странно разговаривать с...» Я не успеваю договорить, потому что входит Мэддок. Он оглядывает комнату, его глаза поднимаются к люстре. «Вау, серьёзно?» Я усмехаюсь. «Эта шикарная штука появилась здесь после того, как Мэддок переехал, а ко мне он ни разу не заходил». Рэйвен падает на спину и не в попад, говорит. «Да, это было бы весело». В комнату влетает Ройс. «Куда ж без него?» Он плюхается на кровать рядом с Рейвен и несколько раз подпрыгивает на матрасе. О, да, тут как минимум на 10 попок. Рей смеётся, позволяя Мендоку поднять её, и сразу же появляется кэптан. Он стоит, прислонившись к косяку. Его взгляд скользит по комнате и останавливается на мне. Готова? Я киваю и наклоняюсь за телефоном. Мне на плечо падает длинная прядь, и я с раздражением отбрасываю её. Мне нужно подстричь и покрасить волосы. Внезапно на мои плечи опускают руки капитана. Он берёт у меня телефон, засовывает его в задний карман моих джинсов, потом переплетает пальцы моей правой руки со своими и подносит наши сцепленные руки к губам. В следующую секунду на нас обоих обнимает дождь. Рад, что мои одноклассники поладили, но чёрт, возьми, малышка спит под присмотром дедушки. Концерт-то начинается через час, а мы всё ещё трезвые. Это позор. И вы что, действительно собираетесь напиться? возмущается Рейвен. Я закатываю глаза и иду к двери. Не переживай, сестричка. Можно подумать, твой мужчина позволит себе быть нетрезвым на концерте со своей беременной женой. Она никак не может привыкнуть, говорит Мэддок. Истинная правда. Смеётся Ревен. Но не волнуйся, Сия, потом возьму своё. Мой взгляд скользит по её фигурке, пока она спускается по лестнице. Примерно шестой месяц беременности, но со спины никогда не скажешь. У неё фигурка в форме песочных часов, и она всё ещё носит свои любимые джинсы с низкой посадкой, на ногах Timberlandы. Чёрная майка почти не видна под длинными чёрными волосами с эффектными фиолетовыми прядями. Она оглядывается через плечо и подмигивает мне. «Кажется, как сегодня в скверном настроении, да, Ви?» «Рэйвен!» — одёргивает её Мэддок. Она смеётся. «А что, Рэйвен, мои руки на перилах, ты, здоровяк, прямо передо мной. Если нога подвернётся, грохнусь прямо на тебя, так что я в полном порядке». Я хихикаю, а Мэддок рычит. «Через час мы уже в зале. Конечно, у нас ложа с частной охраной. В ложе частное обслуживание, и сюда комар не пролетит. Только свои. Впрочем, нет». Ройс хватает за руку какую-то симпатичную девчонку и втягивает ее внутрь, но затем появляется Мак, Хлоя и еще несколько человек из нашей школы. Не так много, но я подмечаю, что девушек и парней одинаковое количество. Ройс ловит мой взгляд и подмигивает. «Ты со мной, Викви?» Я смеюсь. «Тебе не жирно будет?» Капитан стоит у переложи и смотрит на меня, хотя и не подходит, но меня это не задевает. Я радость возможности как следует рассмотреть его в не привычной обстановке. Его песочно-светлые волосы идеально зачёсаны, но не так, как у мальчика-поэнтики, а скорее как у магната, занимающегося тёмными делами. Я таких видела в кино. На нём чёрная рубашка, рукава закатаны до половины предплечий. Когда он подносит бокал с янтарной жидкостью к губам, видна татуировка на костяшках пальцев. Он глотком выпивает всё, и на дне бокала остаются кусочки льда. Последний артист на разогреве уходит со сцены и начинается то, ради чего все пришли сюда. Мои глаза бегают по портеру. Зрители вскакивают на ноги, кричат, свистят и аплодируют. Свет гаснет, что сопровождается диким ревом. Потом центр сцены высвечивает луч прожектора, и в круг света вступает он. «Джи-эй-зи!» Рэйвен оглушительно визжит. Меддок закатывает глаза, но не может скрыть ухмылки. Всё что угодно, лишь бы сделать её счастливой. Он тебе напомнил Басса? кричит Ройс ей в ухо, и голова Рэйвен резко поворачивается в его сторону. Басс бы шип не был панком малыш. Её взгляд смягчается, когда она протягивает руку, и Ройс берёт её в свою. Басс был добр ко мне, но никогда не был так добр, как ты. Ройс долго смотрит ей в глаза, кивает и отпускает её руку. Бас Бишоп раньше заправлял на складах. Он помог ей, нарушив при этом свою верность парням. Это разозлило их, но в конце концов он спас Рэйвен, и Мэддок был ему благодарен, а Ройс нет. Он считал, что Бас пришел и попытался занять место, которого не заслужил. Сегодняшняя его шутка в том, что у Бишопа были гладкие черные волосы, зачесанные назад, кожаная куртка и рваные джинсы, как у Джей и Зи, гремучая смесь панка и рокобили. А люблю тебя, рэй-рэй, кричит трой с ухмылкой, и она кричит то же самое ему в ответ. Меддок тут же проскальзывает к ней, шепчет что-то на ухо, она хихикает, обхватывает его за шею, и они начинают танцевать. Но внезапно у меня за спиной оказывается капитан. Красный твой цвет, красавица, кричит он, чтобы я услышала, и его пальцы пробегают по моим рёбрам, останавливаясь там, где красная рубашка исчезает в чёрных джинсах с высокой талией. взгляд падает на мои губы, накрашенные густо красным, на 5 оттенков темнее моего естественного цвета. И точно такой же оттенка мой топ под рубашкой. Он кладёт руку мне на щеку. Виктория шепчет тон, и между его бровями образуется тяжёлая складка. Тот дерьмо, о которое я наговорила Марии, это был полный отстой. Я не это имел в виду. Да, я знаю. Он так близко от меня, что мой пульс учащается. Я Виктория. Рука капитана опускается, и мой взгляд устремляется на Хлою. Мне нужно в дамскую комнату. Сходишь со мной? Её улыбка раздражает, и я готова послать её к чёрту, но приглядевшись, я вижу в её глазах мольбу. Чёрт, как не вовремя. Я не хочу уходить прямо сейчас. Кивнув Хлое, я ускользаю от капитана, но он быстро хватает меня за руку. Ты не пойдёшь в туалет одна. Мак, он уже тут, указывает ей на лестницу, где через каждые 3-4 ступеньки стоят амбалы. Эта лестница ведёт в коридор, в конце которого находится VIP-туалет. Чувак, Меддок выбрал это ложе не просто так, говорит он. И ты думаешь, он отпустил Берейва на дно? спрашивает капитан. Макс миётся и грива толкает его. Чёрт возьми, нет, конечно. Если бы моя девушка была беременна, я бы тоже не отпустил. Перевожу взгляд на Хлою, и она хмурится. Идём? спрашиваю я, и она кивает. Как только мы оказываемся в коридоре, он, кстати, стеклянный. Мы в нём, как на ладони, и сами видим всё, в том числе мака и Кабтана не спускающих с нас глаз. Она спрашивает: "Ты не осуждаешь меня?" "Нет, не осуждаю". Хлоя встрягивает голову, в её глазах слёзы. "Я ходила к врачу, 6 недель. Секс втроём с Ройсом был задолго до этого, так что ребёнок точно от мака". Я участливо смотрю на нее. «Хорошо. Тогда почему ты плачешь?» «Потому что теперь это реально». Хлоя нервно смеется и толкает дверь в туалет. «Я беременна, и мой отец, вероятно, убьет его». «Не факт». Она исчезает в кабинке. «Ты не знаешь моего отца». Я закатываю глаза и жду, когда она выйдет. Дверь распахивается. Хлоя на своих высоченных каблуках идет к раковине вымыть руки. проводит пальцами по волосам и вертится перед зеркалом, осматривая свою фигуру. "Почему ты не сказала Маку?" спрашиваю я. Она вздыхает. "Потому что как только мы наконец закончим грёбаную школу, он хочет занять пост главы службы безопасности Брейшо. Он без конца говорит, какая это опасная работа, а узнав о ребёнке, он откажется от того, к чему стремился". Она смотрит на меня через зеркало, держа в руке помаду. "Понимаешь, Это его мечта. Мак начинал с нуля. Он из кожи вон лез, чтобы заслужить их доверие, чтобы добраться туда, где он сейчас находится, и у него есть шанс получить то, чего он желает. Я не могу этого отнять. А кто сказал, что ты что-то отнимаешь? Хлоя смеётся так, как будто я наивная дурочка, и её слова подтверждают эту мысль. Тебе так многому ещё нужно учиться, Виктория? Я качаю головой. Ты когда-нибудь задумывалась о том, что, может быть, он так сильно стремится вырасти, потому что хочет почувствовать себя достойным тебя? Её глаза встречаются с моими. Она медленно убирает косметику в сумочку. Твой отец был главой службы безопасности Хлои, и теперь твой парень претендует на это место. Оно важно для него, но... Я пожимаю плечами. А звучит это так, что в его представлении это ключ к тому, чтобы удержать тебя. Мы выходим из туалета и снова стоим в стеклянном коридоре. Я люблю его не потому, что он занимает какое-то место, говорит Хлоя. А он знает это? Да, ему лучше бы знать. Я не могу в это поверить, но ты так права, Ви. Ви? Она называла меня раньше Ви. Давай остановимся на Виктории. Мы ещё даже не друзья. Она смеётся. Ещё. Мила, мы идём обратно в ложу. Когда до неё остаётся несколько ступенек, Хлоя хватает меня за руку и держит. Страх застилает её глаза. Я встряхиваю её за плечи. «Перестань. Ты — Хлоя Карпо. Ты сильная и решительная, и, честно говоря, немного стерва, но...» Она снова смеётся. Напряжение покидает её. «Ты хреново умеешь подбадривать, Виктория, но всё равно спасибо». Её глаза скользят по моим, и она шепчет. «Я скажу ему. Сейчас же». Мои брови подпрыгивают. Сейчас, с нажимом, говорю я. Да, прямо сейчас. Детка, я оглядываюсь и вижу Мака. Его рука протянута, чтобы Хлоя вложила свою. Ну что же, я протискиваюсь мимо, давая им целых 2 фута уединения. Пусть поговорят. Захожу в ложу и с удивлением обнаруживаю, что кэптана нет. Меддика и Рейвен тоже. Прямо в этот момент меня хватает за запястье Ройс и тянет за собой. Какого чёрта? Идём. Шипит он, его шаги ускоряются. Ройс, что случилось? Ты должна поставить эту сучку на место. О чём ты? Сворачиваем за угол, и я резко останавливаюсь, увидев Мэлори. Она смеётся и пьёт с незнакомыми мне людьми. Должны быть, это её друзья. Чёрт. Дальше всё происходит так быстро, что я не успеваю опомниться. Ройс отпускает мою руку и бросается вперёд, потому что... потому что Рейвен подскакивает к Меллери, размахивается и со всей силы бьёт её в нос. Меллери падает на задницу. Мэддок хватает Рейвен. Он в ярости. Ты беременна, психопатка, визжит Меллери. Рейвен снова пытается дотянуться до неё. О, тебе не всё ли равно, мерзавки, которая отдала? Рука Мэддока быстро закрывает ей рот. Одного его взгляда достаточно, чтобы она остыла. Малорев встаёт и собирается подойти к капитану. Я только сейчас замечаю его. Каким-то образом я первый оказываюсь рядом с ним. Её глаза поднимаются, встречаясь с моими. Ты кусок дерьма, ты знаешь это? говорю я, делая шаг к ней. Она тень наглядывается. Появляется охрана Брейшо. Меддок в свире посмотрит на меня. Не то место, шепчет он. Да, он прав, не то, потому что в этом замешана Зои, а она по-прежнему остаётся тайной для многих. Давайте убираться отсюда. Сейчас же кричит Мендок. Парни из охраны ведут нас по коридору на парковку. Мы выходим, и только на улице я обнаруживаю, что Малори тоже здесь. Каптан, подожди, пожалуйста, кричит она, и я резко останавливаюсь. Малори мгновение смотрит на меня, но потом переводит взгляд на капитана, точнее, на его спину. Игнорируя её, он быстро шагает вперёд, и она бежит за ним на высоких каблуках в чисто символической юбке, обтягивающей бёдра. Когда она понимает, что не может угнаться за ним, её взгляд снова устремляется ко мне. И тут случается невероятное. Каптан возвращается, берёт меня за руку и ведёт за собой. Мелри потребовалось 5 секунд, чтобы прийти в себя. Она сказала мне не приходить. Летит над парковкой её крик. Всё останавливается. Каптан останавливается. Грёбаное время останавливается. Я бросаюсь к ней, и она уже в пределах досягаемости. Мои пальцы в дюйме от того, чтобы схватить её за топ и притянуть к себе, но меня оттягивают и держат. Ройс. Отпусти, выдавливаю я сквозь стиснутые зубы, но он волочит меня всё дальше. Хруст гравия под ботинками капитана царапает мне мозги. О чём ты говоришь, Мэллори? Голос у него низкий и безжизненный, требующий правды. Она сделала это. Мэллори делает несколько шагов к нему. Всё это с самого начала. О, боже. Я снова бросаюсь вперёд, но Ройс блокирует меня. Она приходила ко мне на днях и и раньше, продолжает Мэллори. Это она сказала мне исчезнуть, сказала, что здесь для меня небезопасно. Кровь больше не течёт по венам, и я готова упасть замертво в любой момент. Её присутствие было не безопасно, но она была наименьшей из моих забот. Она сказала, что ты не сможешь защитить меня, капитан, и она забрала твою дочь, твою мать. Ты издеваешься надо мной? кричу я, дёргаясь, но Ройс заводит мои руки за спину, а Мэллори скользит за спину капитана. "Это правда", кричит она со слезами на глазах. "Мэллори, Ты сделала это, снова кричит она. Я была. Ты заткнись, рявкает капитан, врываясь из её рук и свирепо глядя на неё. Заткнись на хрен. Почему я должен тебе верить? А почему ты должен верить ей? возражает она. И чёрт возьми, если это не идеальные слова в этот момент. Медленно голова капитана поворачивается ко мне. Это правда? спрашивает он. Ты сказала ей уйти? Ты причина, по которой я на годы потеряла Хабея. Мой живот скручивает, когда я вижу боль в его глазах, но это не самое горькое. Каким-то образом, несмотря ни на что, в нём всё ещё жива надежда, что Мэллори не так уж виновата. Он думает, что нуждается в ней, если не для себя, то для своей дочери, для их дочери. Это почти убивает меня. Он приближается так быстро, что я не успеваю подготовиться. Пять чёс назад я падаю Мелкие камешки врезаются мне в ладони, но я быстро вскакиваю на ноги. «Да или нет?» — рычит Кэптон, и я слышу надлом в его голосе. «Это из-за тебя она ушла?» Мои ребра болят так, будто их все переломали. Легкие сдулись, а глаза почти не видят. Передо мной потерянный мальчик, отчаянно нуждающийся в ответах. «Это из-за тебя она ушла?» Самый простой ответ. «Да», — шепчу я. На жилы на его шее натягиваются до предела, и я не узнаю голос, который следует за этим. Уходи сейчас же. Я пытаюсь сглотнуть, но у меня не получается. Киваю, отворачиваюсь, но он ещё не закончен. Ты ничего не берёшь, говорит он. Уходи в том, что на тебе и не пытайся оглянуться. Стань для нас невидимой, или я заставлю тебя исчезнуть. Каптан, вступает Рейвен. Мои глаза скользят к ней, и я вижу, что она захлёстнута противоречивыми эмоциями. Рай делает шаг ко мне, но я поднимаю пальцы так, чтобы только она могла увидеть: всё в порядке. Оставайся с ними, они нуждаются в тебе больше всего. Постепенно черты её лица разглаживаются, рука скользит в руку Мэндика. Она закусывает губу, после чего следует едва заметный кивок. Перейти дорогу одному значит перейти дорогу всем. Виктория, подожди. Отчаянно кричит Миллери. "Не уходи, пожалуйста". Я замедляю шаг, но не смотрю в её сторону. Как я и ожидала, никто не идёт за мной. Пробираюсь сквозь машины на парковке, иду так быстро, как только могу, пока не оказываюсь достаточно далеко, чтобы они не могли меня видеть. Прислоняясь спиной к ближайшей машине, мои руки поднимаются, чтобы закрыть лицо. Наконец-то. Воздух застревает у меня в горле. По спине пробегают мурашки, и вот он, в чёрном худи и джинсах, на руках перчатки, в руках пистолет. Моё тело обмикает, и я качаю головой. «Я ждала тебя раньше». Он опускает глаза, и его улыбка — последнее, что я вижу, прежде чем всё вокруг исчезает в темноте.